Вот тип, думал, не колка. Чудесное появление Лёрюсика вытеснило в нём его печальные мысли. "Здесь 8.000", говорил Лёрюсик, двигая по столу пачку похожую на яичницу с луком. "Если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу ещё". "Нет, нет, потом, отлично", ответила Елена. "Вы вот что, я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь".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 Я ученый-птицевод. Показываю птицу. Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло. Идись и бибисов-птицевод. Вот наглец. Я бы его убил, как джентльмен, но сами понимаете... Елена глухо послышалась из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда. Пятнадцатого декабря...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 И решимость бороться с бедой. На лице у Николки показались колючие и неляпые без двадцати час от того, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными и загадочными словами малоправальная, словами произнесёнными умирающим на боевом перекрёстке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже, чем в ближайшие дни.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 Анютазябка передёрнула плечами, что-то вспомнила, и точи часы из руки её коса поехали на пол сквородки. "Тише, тише, ради бога", молила Елена, простирая руки. На серм лице лёрысика стрелки показывали в 3 часа дня высший подъём и силу, ровно 12. Обе стрелки сошлись на полудни, слиплись и торчали вверх, как острие меча.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 Из глаз сами собой падали крупные слёзы. Елена и Ларёсик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали её в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Ларёсик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах